Вершина, стоя у калитки, смотрела за ним, криво улыбалась и торопливо дымила папироскою, словно спеша закончить к сроку заданный на сегодня урок. С испуганным и отчаянным лицом Передонов прибежал домой и крикнул еще в передний, голосом хриплым от волнения. «Варвара, где же конверт?» «Какой конверт?» — спросила Варвара, дрогнувшим голосом. Она смотрела на Передонова нахально, но покраснела бы, если бы не была раскрашена. Конверт от княгини, что письмо сегодня принесли. Объяснил Передонов, испуганно и злобно глядя на Варвару. Варвара напряженно засмеялась. «Вот я сожгла, на что мне его?» — сказала она. «Что ж, собирать, что ли, конверты, коллекцию составлять? Так ведь денег за конверты не платят». «Это только за бутылки в кабаке деньги назад дают!» Передонов мрачно ходил по горницам и ворчал. «Княгини тоже бывают всякие. Знаем мы. Может быть, это здесь живет, княгиня?» Варвара притворялась, что не догадывается о его подозрениях, но жестоко струсила. Когда к вечеру Передонов проходил мимо Вершинского сада, Вершина остановила его. «Нашли конверт?» — спросила она. «Да Варя говорит, что сожгла его», — ответил Передонов. Вершина засмеялась, и белые тонкие облачка от табачного дыма заколебались перед нею в тихом и нежарком воздухе. «Странно», — сказала она, — «как это так, ваша сестрица, неосторожно? Деловое письмо, и вдруг без конверта». Все ж таки по штемпелю видно было бы, когда послали письмо, и откуда. Передонов жестоко досадовал. Напрасно Вершина звала его зайти в сад, Напрасно обещала погадать на картах. Передонов ушел. Но все же он показывал приятелям это письмо, И хвастался, и приятели верили. А Передонов не знал, верить или не верить. На всякий случай решился он со вторника начать оправдательные свои посещения к значительным в городе особам. С понедельника нельзя. Тяжелый день.